Е же был шаман. Еже был шаман. А Петруччо революционер. А еже был просто шаман. Еже шаманил, а Петруччо сидел в тюрьме. Он сидел долго. Его не выпустили. Ежи выпустили. Однажды Ежи купил бубен. Бубин был хороший, большой, а Ежи маленький. Ежи был маленький, а бубен большой. Еже пошел в тюрьму, видит Петруччо. Еже пришел в тюрьму, а там Петручу. Тут еже стал шаманить. Петруччо не понравилось. Когда он бил в бубен, Петруччо произвел революцию. А Ежи был просто шаман. Ему было тяжело шаманить. За это не платят денег, а Петруччо платят. Петруччо сел в тюрьму и получил деньги. Но тюрьма была большая, а Петруча маленький. Петруча был маленький. В этой большой тюрьме был один маленький Петруччо. Больше никого не было. Один маленький Петруччо на всю большую тюрьму. Эволюция, кричал Петручу. Но его не слышал никто. Только эхо его слышал. А Ежи? Ежи прыгнул с бубном и улетел. Прыгнул с бубном и улетел. Когда-то Ежи тоже был революционером, но бросил, Ежи бросил курить, пить, говорить, смотреть, чувствовать, думать, падать, побить. бросил даже бубен и улетел, а Петруччо не знал, Петруччо занял телеграф и не знал об этом, Петручо не мог понять, зачем он занял его ему не сказал еже Ежи пришел и дал телеграмму какого хляда ты телеграф занял а Петруча не знает выгнал его еже с телеграфа ну на этом и закончилось А дальше, а дальше лес, река, поле, поместье было там. Еже был помещик, а Петручо Батрак. Пахал долго, пел. Крестьяне любили Петручу. Бывало выйдут в поле и кричат Петручу, дай нам хлеба, а Петруччо пашет, молчит стал красный, столько силы у него было, то Петруча стал красный, а ежи белый. И вот Петруча был красный, а ежи белый. Они не знали, как делить землю. пахал, а ежи смотрел. Потом война была. Крестьяне не любили ежи, а Петручу любили. Но ежи все равно победил. Почему?